Глава 50. -я. Вермджерт. Староанглийский. Змейное гнездо. Клубок змей. По городу их сопровождала четвёрка стражников во главе с маршалом, который представился как Денхэм. Это был старый вояка, о чём свидетельствовали многочисленные шрамы, и шёл он как человек, чьи раны так полностью и не зажили, так что каждый его шаг — напоминал ему о собственной смертности. Хотя за стенами цитадели царила бурная деятельность, Церера не заметила каких-то особых приготовлений к отражению возможного нападения, пусть даже по мере их приближения к собственно замку на глаза попадалось всё больше вооружённых людей. У путников забрали лошадей и отвели в конюшню, пообещав предоставить тем сено и воду, а их самих сопроводили в приёмную перед главным залом. Через несколько минут принесли еду. Холодное мясо, виноград, хлеб, сладкие пирожные и графин вина. Вдобавок у окна поставили три чаши с горячей водой и положили рядом нетронутый еще кусок мыла, чтобы они могли помыться, прежде чем предстанут перед лицом лорда Балвейна. Мужчины сразу разделись до пояса, но Церера не собиралась последовать их примеру независимо от того, сколько времени с ними провела и насколько комфортно чувствовала себя в их компании. Помывшись за занавеской, она переоделась в свой последний комплект чистой одежды, теперь вновь ощутив себя более-менее человеком. Ей не хотелось опять надевать грязную. А ещё нанесла на свою рану тонкий слой целебной мази, ровно столько, чтобы унять самую сильную боль и раздражение. Когда Церера покончила с этим делом, они с лесником наскоро перекусили, хотя Дэвид есть не стал. Под их пристальными взорами он расхаживал по комнате, рассеянно постукивая пальцами по стенам. Наконец вернулся к окну, но не стал открывать его, и его взгляд был направлен внутрь, а не наружу. Церера отставила свою тарелку, чтобы присоединиться к нему. «Ну как вы?» — спросила она. «Здесь была моя спальня», — отозвался он, — «когда я давным-давно впервые очутился здесь, или, вернее, моей была комната на месте этой. Кто знает, может, кое-какие из камней в этих стенах те же самые. По крайней мере, эти стрельчатые окна очень похожи. Даже не исключено, что они уцелели после обрушения замка». Он посмотрел мимо Церера туда, где сидел лесник, который прислушивался к их разговору. «Не думаю, что нам стоит тут надолго задерживаться», — сказал Дэвид. «А я и не планировал навеки здесь поселиться», — отозвался лесник. «Нужно найти Калио и убедить Балвейна помочь нам вернуть детей. Покончив с этим делом, мы сразу же уйдём». «Я не уверен, что хочу оставаться здесь даже настолько», «Разве вы этого не чувствуете?» Лесник внимательно посмотрел на него. «Что не чувствую?» — спросил он. «Вы были правы. Эти камни не следовало использовать повторно. Их надо было оставить там, где они упали, а природа позаботилась бы обо всём остальном. А теперь всему плохому, что когда-то наполняло их, было позволено вновь расцвести пышным цветом». Я чувствую его запах и вкус у себя на языке, потому что помню этот запах и вкус с прошлого раза. Как долго стоит этот замок? Несколько десятилетий, судя по размерам цитадели. И всё это время, — продолжал Дэвид, — обитатели этого замка дышали его воздухом. Их кожа касалась его стен, его яд просачивался в их поры. Даже если б скрюченный человек и вправду умер, я всё равно не захотел бы жить в месте, построенном на останках того, что раньше было его логовом. Но тот факт, что что-то от него могло тут сохраниться, вызывает у меня ещё большую тревогу. Послышался стук в дверь, и когда та открылась, они увидели за ней какого-то представителя замковой челяди, вроде дворецкого, стоящего в коридоре. А рядом с ним двоих стражников. Позы у тех были напряжённые, каждый держал руку на эфесе своего меча. Дворецкий оказался худым, мрачным мужчиной со слезящимися глазами, который выглядел так, словно почти ничего не ел, а если и ел, то не получал от этого никакого удовольствия. Одежда на нём была однотонной, тускла-коричневой отчего толстенная должностная цепь у него на шее выглядела ещё более неуместной и даже вроде как давила на него тяжким грузом, поскольку держался он явно сутулись. Этот тип даже не потрудился назвать своё имя, либо потому что не обладал такой уж большой важностью, либо, что более вероятно, поскольку считал себя слишком уж важной персоной. Что имело значение, так это его титулы, и положение в замковой иерархии, а не какие-то там светские условности и даже элементарные законы вежливости. «Я мажордом лорда Балвейна», — объявил он. «Он согласился сейчас принять вас. Вам следует взять с собой...» Тут мажордом сделал паузу, и его правая рука с вытянутым указательным пальцем сделала некий неопределённый жест — словно в попытке помочь ему подобрать правильное слово, прежде чем, наконец, остановиться на слове «останки». Лесник подхватил мешок с головой и протянул ему. «Вас не затруднит?» — спросил он. «Я уверен, что вы более чем справитесь», — отозвался мажордом, с отвращением разглядывая как мешок, так и его обладателя. В нём была какая-то отчётливая насторожённость, который Церера не заметила в маршале у ворот. И она интуитивно почувствовала, с уверенностью, рождённой десятилетиями общения с мужчинами и необходимости уживаться с миром, в котором они всегда одерживали верх, что Мажардом что-то скрывает. Без дальнейших слов Церера и её спутники последовали за ним в сопровождении идущих впереди и позади стражников в самое сердце замка. По мере их продвижения Окружение становилось для Цереры всё более и более узнаваемым. Вплоть до цвета камней в стенах, формы окон и железных держателей для факелов. Она поняла, что идёт по стопам Калио, и что замок, и все, кто в нём обосновался, находится во власти Фейри. Словно в подтверждении этого её рана начала болезненно пульсировать с настойчивостью, напомнившей ей об остроте первоначального укуса. Калио была совсем рядом. «Это то самое место», — прошептала она леснику. «Это те залы, в которых я видела Калио». Лесник едва заметно кивнул, и Церера заметила, как мажордом нацелился ухом в их сторону, пытаясь расслышать её слова. «Не переживай», — подумала она, мысленно обращаясь к их провожатому. «Скоро ты всё узнаешь». Они подошли к двери, охраняемой еще двумя стражниками, которая была уже открыта, чтобы впустить их в приемную лорда Балвейна с длинным столом для совещаний в одном конце, во главе которого возвышался большой трон с изящной резьбой. Менее формальная зона, уставленная диванами и мягкими креслами с ковровой обивкой, примыкала к огромному камину, где в тепле дремали три гончие. Свет тут исходил главным образом от факелов на стенах и свечей на каминной полке и столах. Поскольку этот зал располагался в цокольном этаже замка, снаружи в него поступало совсем мало света, так что окна несли здесь больше декоративную функцию. Это показалось Церере странным. На месте лорда Балвейна она наверняка предпочла бы обосноваться повыше, откуда открывался бы вид на её владение». Хотя, наверное, имелось подобное помещение и в верхних пределах, а это было только временным, второстепенным, задействованным лишь из-за угрозы со стороны Фейри. Было бы гораздо труднее спастись бегством откуда-то с верхних этажей, незамеченным или не и Церера подумала, что в этих стенах может скрываться и ещё одна дверь, нечто вроде аварийного выхода, обеспечивающего путь к отступлению». У самого большого из окон, спиной к вошедшим, стоял мужчина довольно импозантного вида. Высокий и широкоплечий, с длинными чёрными волосами, не спадавшими ему на плечи, облачённые в бархатную тунику и бархатные же брюки, поверх которых был накинут короткий алый плащ. Довольно поношенные сапоги из чёрной кожи доходили ему до колен. Руки у него были сцеплены за спиной, голые пальцы переплетены. Он не поворачивался к ним лицом, пока о них не объявили, а когда повернулся, то медленно, словно не желая расставаться с видом на камни. Церера сразу узнала в нем человека с того портрета, как бы условно он ни был там представлен, и почти ожидала, что сейчас из окна у него за спиной вылезет и воительница Фейри, но окно оставалось закрытым, пропуская лучики рассеянного света сквозь затуманенное стекло. Лорду Балвейну было под пятьдесят, и в его тёмных локонах и подстриженной бородке просвечивала седина. Он, несомненно, был красив, но даже на первый взгляд производил впечатление человека, слишком уж гордящегося этим обстоятельством. А в его глазах, пусть и ярких, не ощущалось заметной теплоты. В мире Цереры. Он мог бы быть промышленным магнатом, главой какой-нибудь транснациональной корпорации. Одним росчерком пера или нажатием кнопки, делающим тысячи людей безработными. И всё это ради того, чтобы добавить пару-тройку центов к биржевой цене акции. Церера никогда раньше не бывала в присутствии лорда и не была обучена соответствующему этикету. Что тут полагается? Поклониться, преклонить колено, пожать руку? Она решила последовать примеру лесника, но тот скептически изучал Балвейна. Словно тот, кому предлагают на продажу лошадь, и кто подозревает, что у той, моментально подкосятся ноги, как только продавец скроется из виду. Церера не сочла уместным для себя последовать его примеру, столь бесстыдно глазея на знатную персону, поэтому воспользовалась случаем, чтобы полюбоваться декором комнаты. Её внимание привлекло огромное деревянное резное панно, занимавшее всю левую стену, и она заметила, что Дэвид тоже заинтересовался им. Панно изображало разгром ликантропов и их союзников-волков в битве, которая произошла на этом самом месте, когда Дэвид был ещё мальчиком. Последний, однако, блистал отсутствием, тогда как несущийся во главе войска всадник, бичующий врага, разительно походил на молодого Балвейна. Историю, как часто говорят, пишут победители, но нередко пишут её и те, у кого хватило богатства и власти, чтобы создать свою собственную её версию, списывая правду на сопутствующий ущерб. Балвейн заговорил, и Церере сразу представилось, будто кто-то поливает сиропом острый нож. «Лесник вернулся» произнес он с оттенком насмешки и более чем с оттенком неудовольствия. «Это всегда признак каких-то проблем в стране. Можно было бы заключить, что ты просто носишь их с собой, что твоё появление, несомненно, подтверждает». «А ты далеко продвинулся, лорд Балвейн», — отозвался лесник. «Когда я видел тебя в последний раз...» У тебя не было никакого титула, а твое окружение было куда более скромным. Хотя ты всегда был амбициозен, так что твое возвышение неудивительно. Ты сам выбрал этот титул?» Балвейн явно не привык, чтобы его так быстро ставили на место или напоминали о его более скромных корнях. И ему это явно пришлось не по вкусу. Человек с более толстой кожей, наверное, просто проигнорировал бы подобные выпады. Но Балвейн при всей своей власти был слишком напыщен и слишком мнителен, чтобы оставить оскорбление незамеченным, действительное или мнимое. «Мой титул был одобрен потомственными дворянами, давно имеющими вес в этих землях», — надменно ответствовал он. «После падения последнего короля потребовалась новая вертикаль власти». «А те, кто работают в шахте, имели право голоса при формировании сей выдающейся касты?» — спросил лесник. «Поскольку я предполагаю, что это грязная дыра в земле — то о их рук дело». «Шахта Пандемониум находится в совместной собственности шести представителей знати», — сказал Балвейн. «Каждая из которых имеет долю, соразмерную с его могуществом и уровнем инвестиций в проект. Что касается работников, то им платят за их усилия. Здесь нет рабов. Но хорошо ли им платят? Им платят достаточно. Последовал ответ, что Церера восприняла как «достаточно по меркам лорда Балвейна и его подельников». Как сами рабочие относились к сложившейся ситуации, уже было ясно — после их короткой встречи с измученными шахтёрами. «А что они добывают?» — спросила Церера. Если Балвейн и был недоволен вопросами лесника, заданными в лоб и безобычных формальностей, то допрос со стороны какой-то сопливой девчонки и вовсе не доставил ему никакой радости, хотя Церера подозревала, что могла бы предстать перед ним в своём возрасте 30 с небольшим и всё равно получила бы от его светлости изрядную порцию высокомерия. У него могло возникнуть искушение и вовсе проигнорировать её, но она была с лесником, и какие бы сомнения не одолевали Балвейна, любой в его компании обладал определённым авторитетом. «Золото, медь и железо», — ответил он, прежде чем после паузы добавить. «Открытый карьер, который вы видели...» Это всего лишь часть нашей деятельности. Рядом находится несколько второстепенных подземных шахт, из которых мы начинаем добывать уголь и алмазы. Но если только вы не пришли сюда с инвестиционным предложением или для совершения покупки, то прочие подробности несущественны». Внимание Балвейна переключилось на Дэвида, который пока что не произнёс ни слова. «Когда-то ты был мальчиком Дэвидом, победителем скрюченного человека», — констатировал он. «Теперь ты старше, но в тебе по-прежнему есть что-то детское». «Мне нравится это резное панно», — произнёс Дэвид вместо ответа. «Выглядит очень впечатляюще, хотя я что-то не припомню твоего участия в событиях того дня». Болвейн быстро подошёл к стене, на которой висела упомянутая картина, и встал так, словно хотел загородить Дэвиду обзор, что, по мнению Цереры, при таких размерах этого деревянного изделия был совершенно напрасный труд. «Ты бы предпочёл, чтобы в героическом образе запечатлели тебя?» — поинтересовался Балвейн. «Исключительно в интересах точности. Честно говоря, я пытался забыть о том, что здесь произошло». «Если б это был мой замок, я бы не хотел, чтобы мне напоминали о его истории». Болвейн указал на стулью у камина, приглашая их присесть. Церера заметила, что это также потребовало бы от них повернуться спиной к панно. Она попыталась определить, что же в нём было такого, что Болвейн мог столь рьяно стремиться скрыть, но так и не смогла, если, конечно, Он просто не был смущён тем, что его уличили во лжи. «Но это ведь не твой замок, не так ли?» — огрызнулся Болвейн, когда они сели. «И то, что ты начал, остальные из нас были вынуждены завершить. После падения ликантропов мы вырезали всех их собратьев-волков, которых только смогли найти в наказание за их мятеж. Выжили всего несколько стаи, да и те отступили в старые леса. Но мы обязательно найдём их, сколько бы времени это ни заняло, и развесим их трупы вдоль стен этого замка. «Точно так же, как ты подвешиваешь гарпи к мостам, — заметил лесник, — и превращаешь троллей в камень? С троллями невозможно договориться. Либо убей, либо сам будешь убит. Что же касается гарпий, то они представляют угрозу для всех, кто пытается пересечь ущелье». Пока мы не найдём способ полностью изничтожить этих тварей, их нужно приструнить. Это был неоправданно провокационный акт, нарушение старинного соглашения, и оно освободило выводок от ущелья. Гарпии нападали только на тех, кто не платил пошлину, и такие случаи были крайне редки. Теперь они хотят отомстить. Они были частью порядка этого мира». Порядка, который ты стремишься подмять под себя, и будут последствия. Старого порядка этого мира, — поправил его Балвейн, после чего щёлкнул пальцами, подзывая слугу с подносом вина и сладостей. Как вы все заметили, на смену ему приходит новый порядок. И если я правильно помню, установление нового порядка было целью или роя, короля ликантропов. «Кто-то может предположить, что одна стая волков просто сменила другую». На сей раз Балвейн не обиделся. Если что, ему даже польстило подобное сравнение. «Я всегда восхищался амбициями Лероя», — сказал он. «Он тоже устал от прежнего устройства, пережитком которого являешься ты, лесник». Балвейн взял с подноса кубок с вином, но был единственным, кто это сделал. «Никто не желает выпить?» — поинтересовался он. «Мы предпочитаем сохранять ясную голову», — ответил лесник. «Кстати, о головах», — произнёс Балвейн, улыбаясь своей шутке и указывая на мешок у ног лесника. «Насколько я понимаю, у тебя есть, что мне показать». Носком сапога лесник подтолкнул мешок с головой к Балвейну, который не поднял его, а дождался, пока слуга не сделает это за него. «Вытащи», — приказал Балвейн, — «покажи её мне». Слуга сделал, как было велено, хотя и без особого рвения, и побледнел, когда голова открылась всем взором. Балвейн же, напротив, долго с задумчивым видом всматривался в неё как будто она навела его на какую-то важную тему для беседы, стоящую обсуждения. «Твоих рук дело?» — спросил он у лесника. «Я бы предпочёл, чтобы это было похоронено вместе с остальными его частями. Но я подумал, что тебя придётся как-то убедить в реальности возрождения Фейри». «Я уже знаю о возвращении Фейри» и предпринимаются определённые шаги, чтобы справиться с ними. Я созвал представителей местной знати на собрание, которое состоится сегодня вечером, и уверен, что к концу нашей сессии будет разработана стратегия продвижения вперёд. Церери вновь припомнились заносчивые бизнесмены, которых она знала. Всё, чего не хватало Балвейну, это БМВ и набор клюшек для гольфа. Лесника его бахвальство тоже особо не убедило. «Сомневаюсь, что Фейри питают большое уважение к человеческим стратегиям», — заметил он. «Тогда тем хуже для них. В их отсутствии это царство преобразилось. Теперь в нём больше стали и больше людей, чем они когда-либо могли себе представить». «Они не отсутствовали», — поправил его лесник. «Они всё это время были здесь. дрыхали в своих курганах. — пренебрежительно отозвался Балвейн. — Всего в каком-то шаге от собственной смерти. — Слушали в своих курганах, — возразил лесник, — потому что их сон не похож на наш. — Даже тогда они по очереди бодрствуют и наблюдают. Оставаться невидимыми не значит быть неосведомленными или неподготовленными. И, — добавил он, — Фейри — не единственная опасность, перед лесом которой мы оказались. Скрюченный человек снова здесь». Услышав эти слова, Балвейн громко рассмеялся. «Ты состарился, лесник. И, как и Фейри, боюсь, ты слишком долго дремал. Скрюченный человек? Его больше нет. Твой присутствующий здесь спутник может это засвидетельствовать. В конце концов, «Это именно он довёл старого пройдоху до саморазрушения!» Балвейн ждал, что Дэвид подтвердит его слова, но подтверждения не последовало. «Наверное, избавиться от него оказалось труднее, чем мы все думали», — сказал Дэвид. Балвейн покачал головой. «Нет, я не собираюсь отвлекаться на призраков и всякие бабушкины сказки. Только не сейчас, когда Фейри у нас на пороге». «Что-то не так?» Церера не сразу сообразила, что Балвейн обращается к ней и что она потирает свою ноющую руку. «Недавняя травма», — сказала она. «Она всё ещё беспокоит меня. Я могу попросить своего врача осмотреть её, если хочешь». «Нет, спасибо. Она понемногу заживает». «Как ты её заработала?» Но ответил на этот вопрос лесник, бросив на Цереру острый взгляд, который предупредил её, чтобы она предоставила разговор ему. — На неё напали, — сказал лесник. — Дриада. — Дриада? — переспросил Балвейн. — Любопытно. Я думал, все они уже вымерли. Это была очень даже живая. — Может, ей не нравится пришлые? Балвейн посмотрел на Цереру поверх ободка своего кубка. «Потому что ты ведь пришлая, насколько я понимаю. Откуда ты?» «Издалека», ответил лесник. «У этой девчонки есть собственный язык», огрызнулся Балвейн. «Я пришла издалека», ответила Церера, как и сказал лесник. Последовала неловкая пауза, во время которой Церера увидела себя при других обстоятельствах, брошенной в одну из тюремных камер Балвейна, чтобы научить её хорошим манерам. «Тогда», — произнёс Балвейн, «я бы посоветовал тебе вернуться туда и забрать его с собой». Он ткнул пальцем в Дэвида. «Твоё инородное происхождение меня напрягает. Что же касается тебя, лесник...» то ты уже сказал то, что должен был сказать. Остальное в моих руках. Оставь здесь голову. Я прослежу, чтобы от неё избавились. Хоть меня так и тянет вышвырнуть тебя на дорогу и запереть за тобой ворота, но скоро стемнеет, это вокруг разгуливают фейри. жардом приготовит для вас постели, и вы сможете провести ночь в качестве моих гостей». Он поставил свой кубок на поднос и поднялся на ноги. Дэвид и Церера последовали его примеру. Их аудиенция у лорда Балвейна подошла к концу. «Есть и кое-что ещё», — произнёс лесник, который остался сидеть. «Что?» Фейри похитили детей, которых нужно вернуть родителям. «Я не могу выделить людей для поисков...» «Только не в данный момент!» «Возможно, тебе и не придётся. Или же всего лишь нескольких. Мы убеждены, что дети находятся где-то поблизости». Балвейн отложил эту информацию в голове, никак не изменившись в лице. Они могли бы сказать ему, что у деревьев есть листья, и это вызвало бы точно такую же реакцию. «Что заставляет тебя так думать?» «Ты сомневаешься в моих способностях?» «Нет, когда дело доходит до охоты на людей или животных», — сказал Балвейн. «Но Фейри — совсем другое дело. Они не оставляют следов, если только сами того не захотят, и тогда только дурак пойдёт по их следу». «Ты что, дурак, лесник?» «Иногда, как и все люди» но только не в этом случае. Я на твоём месте обеспокоился бы, Балвейн. Если повсюду разгуливают фейри, то ты, как власть в этой части страны, можешь оказаться на первом месте в их планах, что, рискну предположить, довольно опасно. — Я их не боюсь, — ответствовал Балвейн. «Все наши разведданные указывают на то, что мы имеем дело всего лишь с кучкой возмутителей спокойствия. Это не армия и не вторжение, просто последние потуги вымирающей расы. Они питаются детьми. Они всегда питались детьми. Вот и всё, что они собой представляют. Похитители детей». Они охотятся на наиболее уязвимых, потому что у них не хватает смелости или численности, чтобы противостоять людям. Но горстки детей не хватит, чтобы долго поддерживать их силы. И чем больше Фейри будут выставлять себя на показ, тем легче их будет изничтожить. Что же касается младенцев, то они, скорее всего, уже мертвы. А даже если и нет, и мы каким-то образом сумеем их обнаружить, Фейри назло нам прикончат их — и оставят лишь кожу до кости, чтобы было что похоронить. Слова слетели с губ Цереры, прежде чем она смогла остановить себя. Мысли и речь действовали в унисон. «Если бы это были ваши собственные дети, то вы наверняка с большим рвением стремились бы их спасти». «Но ведь это не так». Балвейн вдруг стал выглядеть намного старше своих лет. «Моих дочерей нет в живых». И жены тоже. Караван, с которым они ехали, подвергся нападению разбойников. Моей семье удалось убежать в лес, но потом пришли волки. И возглавляла их волчица, мамаша которой спуталась с кем-то из ликантропов. По-моему, она всё это время тенью кралась за караваном, поджидая своего шанса. В конце концов, я ведь убил её самца и детёнышей, и она намеревалась сделать то же самое с моими отпрысками. Она всё ещё где-то там, но я покончу с ней, прежде чем умру сам». Церера увидела, как гнев и печаль, объединившись у него на лице, изменили его черты, открывая как того человека, которым он был, так и того, кем он мог бы стать. Увиденное не заставило её проникнуться к нему больше симпатией, но она стала лучше понимать его. «Ты думала, что знаешь меня?» обратился к ней Балвейн. «Ты всего лишь ребёнок. Что ты можешь знать о горе взрослых людей?» «Больше, чем вы можете подумать», — ответила Церера. «И «Я сожалею о вашей потере. Правда, сожалею. Мы найдём этих пропавших детей без вашей помощи, но я думаю, что вашей жене и дочерям было бы стыдно за вас». Балвейн воздел было правую руку, и Церера приготовилась к удару. Лесник встал между ними, и Балвейн отступил. «Убирайтесь!» — рявкнул он. «Очень надеюсь больше никого из вас не увидеть». Мажордом поспешил вперёд, чтобы проводить их к двери, которая по его шепотку тут же распахнулась. Прежде чем та закрылась за ними, Церера рискнула в последний раз бросить взгляд на Балвейна но тот неотрывно смотрел на резной панон на стене, погрузившись в мечты об истреблении волков.